Глава 18. Физик лежал на полу с закрытыми глазами. Капельница уже закончилась. Носовое кровотечение остановилось. Голова гудела и кружилась при любом движении. Но тошнота после вмешательства медика Мирской отступила, чем не п р е м е н у л воспользоваться капитан. Вернувшись в кают-компанию в сопровождении Аллы Мар, Сопкин первым делом в подробностях описал место преступления физику. «Интересно», — думал Ильин, через силу слушая подробный рассказ. «Не сам ли капитан убил бедного геолога? Зачем он так подробно все описывает?» «По сути, только у капитана был реальный мотив для убийства». — размышлял физик. Себя и л и н естественно, не включал в списки потенциальных преступников, хотя и понимал, что в глазах других он тоже был под подозрением. Его больше беспокоил другой вопрос, кто пытался сжечь капсулу. В сравнении с этой диверсией убийство не казалось ему таким уж серьезным преступлением. По общей реакции экипажа на столь страшную новость, Ильин понял, что с людьми на Осирисе действительно творится что-то неладное. Слишком уж сдержанно и буднично все восприняли смерть человека, с которым провели в полете несколько месяцев, не говоря уже о годах, проведенных в гибернации. Мысли Ильина путались, каждое новое предположение о природе и причинах всей цепочки событий, начиная с выхода из к р и о г е н н о г о сна на Марке и заканчивая этим странным убийством, отзывалось острой головной болью, но не думать о происходящем он не мог. «Один человек убивает другого», — размышлял физик. «Убийство — чисто животная функция». Функция хищника. Человек бесспорно тоже хищник, но хищник новой формации. Организм, наделенный высокоразвитым интеллектом, имеющий в своем арсенале высшую нервную деятельность. Да, человек давно вышел за рамки свойственного животному мира закона естественного отбора. Только этот вид на Земле обладает настолько развитой психоэмоциональной функцией, что способен попрать истины одним усилием воли. Инстинкт самосохранения, пищевой инстинкт, родительский, стадный, познавательный, половой, любой из этих базовых инстинктов человек способен заглушить, а в ряде случаев и отключить. Только человек наделен такими качествами, как сострадание, жертвенность. Но что видел Ильин сейчас? Погиб человек, убит другим человеком, а все вокруг ведут себя так, словно тот просто вышел покурить и не вернулся. Ушел так ушел. Неужели нейроинтерфейс на Осирисе развит настолько, что способен блокировать или... наоборот, активировать психическую деятельность человека. «Если это так, — думал Ильин, — то у нас у всех серьезные проблемы». Мысли физика постоянно возвращались к Сопкину, к их разговору возле капсул. Капитан уже тогда дал понять, что ради выживания части экипажа он способен пойти на крайние меры — Поскольку никто из экипажа о ситуации с капсулами не знал, первым подозреваемым в убийстве геолога лично для Ильина становился именно Сопкин. Не то чтобы Ильин сильно переживал насчет факта убийства геолога, головой он понимал, что это рано или поздно произошло бы, и, к своему стыду, он так же, как и все члены экипажа, не воспринял эту смерть как трагедию. Кстати, осознание этого факта его серьезно напугало, что-то сдерживало его психические функции. Не так должен здоровый человек реагировать на смерть ближнего, хотя более всего Ильин разочаровался все же не в себе, а в «Капитане». Он полагал, что Сопкину все-таки удастся найти выход из этой сложной этической проблемы. Трудно было осознать, что тот, с кем ты еще два дня назад выпивал, так легко перейдет от теории лишних людей к практике их устранения. Тем не менее физик отметил для себя, что сдержанная реакция Сопкина и остальных членов экипажа не является абсолютной. Сам факт совершения преступления и попытки вычислить виновного говорили о том, что еще не все потеряно, еще не все решал за людей ИИ. -И. Описанные Сопкиным подробности убийства Васильева должны были привести Ильина к тем же выводам, что и остальных, а именно навести на мысль о том, что под подозрением находятся все члены экипажа. но Физик никак не мог выбросить из головы их с капитаном разговор возле капсул. Ни у кого больше не было резона убивать геолога. Во всяком случае, пока не было. Никто не знает о том, что капсулы можно переделать. — Нам с а л л о нужно на мостик, — сказал капитан, завершив свой обстоятельный рассказ. «Нужно покопаться в системах корабля. Вдруг все же удастся получить доступ к видеозаписям. Витя, присмотри за Владимиром Ивановичем и сообщи, как все соберутся». «Да, капитан». Ведомый своими мыслями, Ильин воспользовался тем, что они с Медведевым остались наедине, и попросил его ускорить подготовку экспедиции на Марк-10». Тот сообщил, что у него для этой миссии все готово, он давно уже заправил платформу и зарядил аккумуляторы. Они с Вершининым даже просчитали траекторию стыковки с учетом текущей пространственной ориентации рудовоза относительно Осириса. «В таком случае, Виктор, я прошу вас наведаться на Марк как можно раньше». «Да я хоть сегодня готов», — ответил Медведев. «Жду лишь отмашки капитана». «Я поговорю с ним», — пообещал Ильин и вновь попытался уснуть. На самом деле Балычев и сам планировал начать свою миссию по устранению лишних членов экипажа именно с Васильева, а потому был крайне удивлен, что его кто-то опередил. Андрей понимал, что убийца либо Сопкин, либо Ильин, причем то, что он застал физика за разрушением капсул и крепко тому навалял, не создавало Ильину алиби. Физик мог избавиться от геолога, прежде чем замыслить диверсию с капсулами. Это убийство сильно напугало Балычева, поскольку он считал, что у него еще есть время на подготовку — Теперь же он знал, что кто-то из этой парочки капитан или физик уже сделал свой выбор и будет последовательно убирать конкурентов. — Не исключено, — нашептывал Андрею Второй Балычев, — что ты следующий. С другой стороны, часть работы уже кто-то сделал за тебя, так что можно только спасибо сказать. — Осталось двое. — «И в первую очередь надо убрать капитана», — в полголоса ответил Андрей. Второй Балычев выбор одобрил. «Все правильно. Или ты, или тебя. А Элин нам еще нужен. Сам ты с гибернацией не справишься. Надо только понять, зачем он пытался сломать одну из капсул. Вполне возможно, физик на поверку не так прост, и в его планы входит устранение гораздо большего числа людей». — окликнул отставшего Балычева Корнеев. — Да так, — замялся Андрей, — мысли вслух. Поделишься — Поделишься? Балычев ускорился и догнал Корнеева и Мирскую. Они вместе уже перенесли тело убитого геолога во второй секционный зал и теперь направлялись в кают-компанию. — Да я все думаю, что такое герметичный детектив? — Что? — не расслышала Валерия. «Капитан сказал, что убийство этого чудика — это типичный герметичный детектив. Это что такое?» «Это разновидность детектива в литературе и кино», — пояснил Корнеев. «Когда преступление совершается в какой-нибудь замкнутой локации. Ограниченное пространство и много подозреваемых. Все фигуранты в таких детективах изолированы от внешнего мира». Лайнер, поезд, особняк на острове — типичные локации для такого жанра. В нашем случае это космический корабль, на котором нет никого, кроме нас. И как вы думаете, кто геолога грохнул? — спросил, — усмехнулся Корнеев. Тут за последние дни столько всего странного произошло, что простое убийство уже не кажется мне чем-то из ряда вон выходящим. «А вы что думаете, Валерия?» «Лично я никаких идей не имею», — ответила Мирская и добавила ультимативным тоном. «А если бы имела, держала бы язык за зубами. На самом деле я ждала нечто подобное. Мы все сейчас в диком стрессе находимся. Непонятно, выживем ли мы вообще. То, что произошло, было лишь вопросом времени и провоцировать убийцу своими подозрениями». «Я не намерена». «Я думал, что все начнется с самоубийства», задумчиво произнес Корнеев. «И, откровенно говоря, геолог представлялся мне самым слабым звеном». «Видимо, кого-то он достал Хе, раньше, чем самого себя», хмыкнул Балычев. «Но мне было бы спокойнее, если бы тот, кто свихнулся и сделал это, хотя бы мотивы свои выдал». «Думаешь, если тебя будут убивать мотивированно, тебе будет от этого легче?» — удивилась Мирская. «Я сомневаюсь, что в наших условиях можно будет найти истинного виновника. Капитан прав, это останется на совести убийцы». Так за разговором добрались до кают-компании. «Да уж», — согласился с девушкой Корнеев, пропуская ее в отсек. к Хрена с два мы найдем виновного. Балычев зашел в кают-компанию следом и первым делом направился к Ильину. Медведев, находящийся неподалеку, привстал и насторожился. Андрей поднял руки, демонстрируя миролюбивый настрой. Виктор замер. — Владимир Иванович, — смущенно произнес бурильщик, — вы не спите. Ильин медленно покачал головой, но глаза не открыл. Балычев кивнул и продолжил. «Э, «Я понимаю, что в глазах команды выгляжу не самым уравновешенным человеком, но, тем не менее, сейчас, обдумав все, я понял, что действительно п о г р я ч и л с я Я прошу у вас прощения. Меня словно подбивал кто-то. Балычев не был искренен. Принести извинения физику ему посоветовал второй Балычев. «Нужно набирать очки доверия», — шепнул он Андрею. После нападения на Ильина и обнаружения трупа Васильева подозрения могли пасть на самого агрессивного члена экипажа, тем более что алиби у Андрея не было. Ночью он шарахался по звездолету, благо этим же занимались и все остальные. В любом случае нужно было мириться и начинать сглаживать углы. Это было важно, поскольку план, который они вынашивали, вот уже третьи сутки подразумевал анонимность. «Никто не должен догадываться, кто убирает лишних людей на корабле», внушал Андрею Второй Балычев – И уж точно никто не должен знать, каков реальный мотив убийцы. «Забудем, Андрей», — тихо произнес Ильин, не открывая глаз. «Я действительно не держу на вас зла. Если мне удастся починить сгоревшую капсулу, это недоразумение вообще не будет иметь последствий». Вскоре на мостик вернулись пилоты во главе с капитаном. Сопкин в очередной раз приступил к разбору полетов. «Если честно, коллеги, — начал он, — я в замешательстве. Наше положение и последние трагические события вынуждают меня как капитана принять ряд мер по обеспечению безопасности на корабле. Убит наш товарищ, геолог Кирилл Васильев». Логика подсказывает, что убийца среди нас. Мотивы убийства могут быть различными, начиная от пресловутого воздействия нейроинтерфейса Осириса на нашу психику и заканчивая банальной неприязнью. «Не буду преждевременно раскрывать все свои карты», — Сопкин мельком взглянул на Ильина. «Но даже у меня был мотив для этого преступления». Признание было неожиданным. Если до этого момента все члены экипажа слушали речь капитана в полуха, то сейчас они уже пристально на него смотрели. «Что вы имеете в виду, капитан?» — тихо спросил Корнеев. «Первое, что я предлагаю, — это открыться друг другу и мой долг как капитана сделать первый шаг». среди нас нет ни следователей ни детективов будем смотреть правде в глаза у нас мало шансов вычислить убийцу в возможностях мы ограничены ни мне ни п и л о т а м пока что не удалось взломать защиту аириса а это значит записи с видеокамер по прежнему нам недоступны доступа к ключевым функциям корабля у нас также по прежнему нет как нет больше и Марка. Диагностика повреждений рудовоза показала, что корабль полностью выведен из строя, но это не означает, что он бесполезен. В ближайшие сутки на борт Марка-10 будет отправлена группа в составе оператора Буровой Медведева и пилота Вершинина. Цель вылазки — добыть с гибернационных капсул баллоны с криогенной жидкостью. Информация вызвала заметный интерес, экипаж оживился. Дело в том, что нашему физику, доктору Ильину, удалось выяснить одну важную деталь. Есть шанс, я подчеркиваю, есть лишь шанс переоборудовать инкубаторы Сириса в гибернационные капсулы. о т с е к у прокатилась волна возмущения. «И давно вам это известно», — нахмурив брови, поинтересовался Корнеев. «Я повторюсь», — поспешил оправдаться капитан, — «это еще не точно. Именно поэтому я попросил Владимира Ивановича не распространяться об этом». «Но капсул всего пять», — возмутилась Алла Мар, словно не слышала капитана. И это тоже послужило поводом для нашего молчания, Алла. Нам действительно предстоит нелегкий разговор. Ложная надежда могла негативно сказаться на общем настрое. Плюс ко всему я боялся, что у кого-нибудь сдадут нервы, и из-за места в капсуле начнется грызня. Я ошибся. Васильев мертв. И, к сожалению... Я не исключаю, что мотивом к его убийству могла послужить информация о капсулах. «Но в таком случае у нас всего двое подозреваемых, не так ли?» — сказал Вершинин. «Вы капитан и физик Ильин». «Да», — спокойно согласился Сопкин. «И я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Но, увы, мы не можем исключать и экзотические версии». «Это какие, например?» — спросил Балычев. «Например, мы так и не нашли тело выведенного на Осирисе репликанта. Но системы корабля показывают, я знаю, что показывают системы корабля», — грубо перебил Алумар-капитан. «Те же системы под руководством ИИ Осириса сводят нас с ума, нарушают нашу психику». И еще Бог знает, на что пойдут ради достижения целей нам неизвестных. Спятившему компьютеру ничего не стоит предоставлять нам ложную информацию о количестве живых существ на борту. Кому из нас понадобится уничтожать капсулы, а? Они наш единственный путь к спасению, и да, не забывайте о том, кто лежит в секционной 0-1». «Вопросов много!» — подытожил Сопкин. «Ответов нет!» На минуту в кают-компании воцарилась тишина. Каждый обдумывал сказанное. Капитан продолжил. «Сейчас я хочу спросить вас и жду максимально честного ответа. Можно без подробностей, просто поднимите руку. Кто из вас...» За последние три дня испытывал психологическое давление. Я имею в виду не банальный стресс, страх, ссоры или иные физиологические реакции. Я говорю о вполне конкретных психических нарушениях, которые вы могли за собой заметить. Сопкин пристально обвел взглядом отсек и первым поднял руку. Через секунду, поколебавшись, руку поднял и Ильин. За ним обозначили себе Алламар, Вершинин и Медведев. Оценив обстановку, руку поднял и Балычев. Не стали поднимать руки только Корнеев и Мирская. Правда, перед этим они как-то странно переглянулись, Эта маленькая невербальная беседа между влюбленными не ускользнула от Сопкина, но настаивать на их разоблачении капитан не стал. Коротко кивнув, он сказал. «Спасибо. Теперь мы знаем, что влиянию а с и р и с а подвержены почти все члены экипажа. Ввиду этого у меня есть два предложения. Первое... «Мы не знаем, какими возможностями обладает нейроинтерфейс. Думаю, нам всем следует быть на виду друг у друга. Какое-то время ночевать будем здесь, в кают-компании. Оставаться наедине я запрещаю. И второе. Поскольку главной нашей ценностью на данный момент являются капсулы, Я предлагаю организовать возле них круглосуточное дежурство. Кто бы н е пытался их повредить, такая мера должна помешать саботажу. Вахту будем нести подвое. Пары я назначу лично. Вопросы? — Только один, капитан, — подняла руку Алла Мар. — Если все получится, как мы будем выбирать тех, кому достанутся капсулы? На этот вопрос Сопкин о т в е т а не знал. Он растерянно посмотрел на второго пилота и тихо произнес. «Давайте сперва наведаемся на Марк. Этот вопрос мы будем решать вместе и только после того, как нашему физику удастся перенастроить инкубаторы. Мы люди...» и прежде всего должны исходить из принципов гуманизма. Это лично мое мнение. Вам же предстоит подумать над этим вопросом и предложить свои варианты. Выберем тот, который поддержит большинство. Пока все. И да, Владимир Иванович, Сопкин подошел к физику. «Как только придете в норму, проверьте, пожалуйста, состояние поврежденной капсулы. Нам нужно знать, на что мы можем рассчитывать».